Второе дыхание иммунитета. Вы наверняка слышали, что после занятий спортом у людей открывается второе дыхание. Изначально считалось, что это происходит под действием жизнеутверждающих эндорфинов или опиатов, которые выделяет наш организм, чтобы устранить боль. Однако иногда после занятий ощущается дискомфорт. Это происходит из-за динорфинов. тоже опиатов, которые заставляют нас ещё раз испытать действие эндорфинов. Но не только они положительно воздействуют на иммунную систему. Есть ещё эндоканнабиноиды, которые организм вырабатывает благодаря физической нагрузке. Эти вещества очень похожи на те, что содержатся в марихуане, воздействуют на так называемые центры удовольствия в мозге, вызывая чувство приятного спокойствия. Оно напоминает то состояние изменённого сознания, которое так любят спортсмены, занимающиеся спортом на выносливость. Организм во время физической нагрузки сам вырабатывает обезболивающие вещества, от которых ему хорошо. И этот факт считается эволюционной мотивацией к сохранению активности. Такой механизм демонстрирует, что подвижный образ жизни необходим тем, кто занимает доминирующее положение в окружающей среде. Когда двигаться становится тяжело, эйфория и уменьшение боли это бесценно. Может ли выброс жизнеутверждающих химических веществ решить проблему ожирения? Скорее всего, нет. У тех, кто недостаточно активен, часто не хватает здоровья, чтобы сразу достичь той интенсивности упражнений, которая даёт подобные ощущения. Поэтому первые шаги на пути к регулярной физкультуре непросты. Химические вещества, гарантирующие хорошее самочувствие, тесно связаны с работой иммунной системы. Благодаря им она трудится без перебоев, действуя по петле положительной обратной связи. А пятые, выделяющиеся благодаря физическим упражнениям, помогают доставлять иммунные клетки к мышцам, работающим во время тренировки, участвуя таким образом в процессе восстановления повреждений. Без эндорфинов и эндоканнабиноидов иммунная система работает неправильно. Это одна из причин, почему физическая активность важна даже тогда, когда у вас что-то болит или есть хронические воспалительные заболевания, такие как артрит. Исследования показывают, что для высвобождения этих химических веществ требуется примерно часовая тренировка на выносливость. В целом, именно короткие занятия с весом или высокоинтенсивные интервальные тренировки доставляют наибольшее удовольствие. Что значит правильный стресс? Заставлять организм тренироваться определённый стресс. В главе 5 мы говорили, что стресс можно испытать по разным причинам, но реакция на него всегда одна. Это ответ симпатической нервной системы "бей или беги", который сопровождается повышением уровня нейромедиаторов и гормонов, включая адреналин и кортизол. Эта реакция служит сигналом, что организм испытывает какой-то стресс, и также, как в случае с психологическим стрессом, побуждает к активным действиям в сложной ситуации. Сердцебиение при этом учащается, и организм мобилизует силы, чтобы продолжать двигаться. То есть, благодаря физкультуре мы всегда на чеку и готовы включить эту реакцию. В главе 5 вы узнали, что гормон стресса кортизол действует как вода, поскольку тушит огонь воспаления. Кроме того, во время движения мышц высвобождаются важные для иммунитета медиаторы миокины. Провоспалительный цитокин интерлейкин 6 и противовоспалительный интерлейкин 10 IL-10. АИЛ6 оказывает метаболические и противовоспалительные эффекты при физических нагрузках. Цитокиновый ответ при сокращении мышц специфичен. Это означает, что регулярные физические упражнения уменьшают нежелательное воспаление, при этом провоцируют полезный стресс, эустресс, помогая нам перекрёстно адаптироваться. Они как бы вежливо предлагают организму принять лучшие молекулярные стратегии, чтобы справиться с новыми проблемами и напряжёнными жизненными ситуациями. Эти ценные адаптивные процессы прочно закрепились генетически в ходе эволюции. Ещё миокины заставляют резидентные иммунные клетки мозга, микроглию, вырабатывать факторы роста, которые создают новые клетки мозга, защищая их от нейродегенеративных заболеваний. Помимо этого, при нагрузке вырабатывается серотонин, что также важно для психического здоровья. Физкультура готовит к новым трудностям и в конечном счёте позволяет нам, как биологическому виду, формировать жизнестойкость в ситуациях, с которыми мы ещё не сталкивались. Если мы постепенно увеличиваем интенсивность нагрузки, организм адаптируется, прилагая всё больше усилий для поддержания статус-кво. Опасность чрезмерных нагрузок. Нет сомнения, что благодаря занятиям физкультурой реакция организма на стресс обостряется. Но важно точно определить величину нагрузки. Если нарушается равновесие, результат может быть обратным. Слишком напряжённый тренировочный график или длительные нагрузки, например, марафон, излишне стимулируют естественную противовоспалительную реакцию организма на физические упражнения. Исследования, проведённые как на людях, так и на животных, показывают: слишком большая активность приводит к тому, что реакция на стресс становится сильнее и длится дольше обычного, подавляя иммунитет и лишая нас защиты. Циркуляция иммунных клеток и антител резко падает, а именно с их помощью мы боремся с чужеродными организмами. Таким образом, чаша весов склоняется в пользу инфекции, и показатели заболеваемости становятся выше, чем у людей, ведущих неактивный образ жизни. Это видно на впервые представленной в начале 1990-х годов восходящей кривой, демонстрирующей взаимосвязь между физическими занятиями и риском заболевания. Умеренные регулярные нагрузки снижают риск заражения инфекций по сравнению с сидячим образом жизни. Как ни странно, угроза сильно заболеть возрастает, если вы занимаетесь интенсивно или длительное время. При замедленном высвобождении кортизола быстрее всего блокируются естественные клетки-киллеры, которые борются с вирусами и опухолевыми клетками. Спортсмены, тренирующиеся с полной отдачей, часто подхватывают более серьёзные инфекции, и удвоение обычной тренировочной нагрузки в течение недели фактически снижает иммунитет на 50%. Мы знаем, что регулярная умеренная активность сокращает риск развития нескольких видов рака, но тренировки на выносливость в течение многих лет могут увеличить его. Любые тренировки это нагрузка. А если ваши упорные занятия приведут к настолько серьёзным повреждениям мышц, что организм не сможет их победить? Чтобы справиться с нагрузками, нужно потратить немало сил, источники которых не бездонны. Когда организму не хватает пищи, которую вы ему даёте, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, он добывает её, заимствуя ресурсы откуда-то ещё, в том числе из иммунной системы, что ведёт к усталости и ухудшению здоровья. Если вы занимаетесь слишком интенсивно или долго, либо просто не могли остановиться во время интервальной тренировки, на которой иногда повреждаются мышцы, и при этом у вас и без того напряжённый жизненный график, риск заболеваний увеличивается. Особенно, если вы занимаетесь каждый день без перерывов на отдых. В этом случае может сработать накопительный эффект, в результате которого иммунная функция будет ослабевать быстрее. Это заставит вас прервать столь любимые вами тренировки на более длительный срок, чем хотелось бы, и всё, чего вы добились, пойдёт прахом. В этом случае пострадает не только ваша трудоспособность. Если не отдыхать и не восстанавливаться, под угрозой оказывается ваше здоровье. Существуют данные, что у спортсменов, которые продолжали заниматься спортом болея гриппом, проявлялся синдром хронической усталости. вирус распространяется по всему организму в субклинической форме заставляя иммунную систему работать постоянно и вызывая истощение на долгий срок большинство исследований негативного влияния чрезмерных физических нагрузок на иммунитет связывают его с аэробной активностью но поскольку любые тренировки предполагают ту или иную её форму к подобному результату ведут не только продолжительные кардионагрузки Регулярное перенапряжение и невозможность восстановления после предыдущего занятия вызывают состояние, известное среди спортсменов как перетренированность, когда болят мышцы и нарушается метаболизм. Тренировки на пределе сами по себе не вредны, они способствуют улучшению результативности. Но такие занятия должны чередоваться с адекватным восстановлением. Интенсивные тренировки в течение длительного периода без должного восстановления приводят к нефункциональной перетренированности, синдрому, который не проходит несколько недель или месяцев и приводит к серьёзным последствиям для иммунитета. Ясно одно. Функциональная перетренированность, будь она следствием кардионагрузок или каких-то ещё может легко перейти в нефункциональную, и тогда физические нагрузки не принесут никакой пользы. Самый большой вред для иммунитета занятия до изнеможения, когда вы не даёте телу времени восстановиться. Для здоровья важно поддерживать себя в достаточно хорошей форме, чтобы тренироваться. Вред от чрезмерного напряжения не только в том, что страдает иммунитет и спортивные показатели, Он может проявиться в виде так называемого желудочно-кишечного синдрома, обусловленного физической нагрузкой. Риск повышенной проницаемости кишечника и нарушения пищеварительной функции, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье и самочувствие, также возрастает вместе с интенсивностью и длительностью упражнений. Боль, вызванная физической активностью, истощение или травма создают дополнительный психологический стресс. в дополнение к нагрузке от современной жизни. И помните, что относительная энергетическая недостаточность у спортсменов, relative energy deficiency in sport, RED-S, серьёзное заболевание, которое потом может проявляться всю жизнь. А возникает оно в результате тренировок на фоне низкого восстановления энергии, потребления слишком малого количества калорий. Появляется усталость, начинают выпадать волосы, мёрзнут руки и ноги, сохнет кожа, сильно падает вес, увеличивается время восстановления после травм, например, долго не проходят синяки. Чаще случаются переломы, депрессии, а организм становится более восприимчивым к инфекциям. Так полезна или вредна для здоровья физическая нагрузка? Обычно всё очень просто. Не доводите себя до перетренированности и резко не наращивайте темп. Не допускайте длинных высокоинтенсивных тренировок без адекватного восстановления. Поступайте ровно наоборот. Проводите более короткие занятия, не слишком частые, и хорошенько отдыхайте между ними. Но иммунная усталость, вызванная физической нагрузкой, накапливается постепенно. Она может накатить до того, как вы её осознаете. Есть ли какие-то явные признаки, указывающие, что упражнения вредят, а не помогают здоровью? В целом, чем интенсивнее упражнение, тем больше времени требуется иммунной системе, чтобы вернуться в нормальное состояние. Нагрузка на организм зависит от того, насколько часто вы тренируетесь интенсивно и как долго длятся занятия. Превышение пределов возможностей организма и есть главный виновник упадка иммунитета и всех связанных с ним опасностей для здоровья. Как правило, причинами этого становятся длительные тренировки продолжительностью более полутора часов. Повторные серии интенсивных упражнений за сутки или в течение нескольких дней подряд. Интенсивные тренировки на протяжении одной-двух недель. Критический момент у всех наступает по-разному, но организм даст знать, когда вы зайдёте слишком далеко. Нужно только услышать его. Некоторые люди просто чувствуют, когда им нужен отдых. Другие используют различные показатели: журнал тренировок, количество пробегов, предложение тренера или просто берут день отдыха по расписанию, независимо от того, испытывают они усталость или нет. Вот несколько явных признаков того, что вы перестарались. После тренировок вы испытываете физическую и эмоциональную усталость или не в силах выполнить обычный объём упражнений. Обычно вам нравятся тренировки, но сейчас поход в спортзал стал вселять в вас ужас. Каждое утро вы отпаиваете себя кофе прежде чем встать на беговую дорожку. Вы тренируетесь всё больше, но жировая ткань растёт. Чрезмерная нагрузка приводит к истощению мышц и стимулирует отложение жира. Вероятно, вы сжигаете больше калорий, чем раньше, но слишком много тренируетесь, вырабатывая ресурсы до предела, поэтому организм принимает за драгоценную мышечную ткань. Кроме того, излишки кортизола вызывают повышенную резистентность к инсулину. Вы занимаетесь до изнеможения каждый день, но и помимо тренировок у вас много дел. Попытка поддерживать интенсивный график означает, что вы жертвуете отдыхом, особенно если у вас много обязательств, семья и работа. Вы чувствуете себя безумно усталым, вялым и бесполезным. Постоянно что-то где-то ноет или болит. И после каждой тренировки кажете себя похожим на кисель. Обычно физические упражнения поднимают настроение, поэтому если всё наоборот, скорее всего, нужно сократить нагрузку. Вы стали чаще болеть. Если рацион не поменялся, спите вы как никогда хорошо, но при этом всё равно заболеваете, значит, иммунная система страдает от лишнего стресса из-за перетренированности. Профессиональные спортсмены интенсивно тренируются почти каждый день. а часто даже по два раза в сутки, чтобы достичь высоких результатов. Значит ли это, что у них никогда не проходит синдром отсроченной мышечной болезненности? Delayed on set muscle thorns, DOMS, когда в течение одного-двух дней после тренировки мышцы слабые и болят. Правда ли, что они постоянно преодолевают нефункциональную перетренированность, чтобы достичь цели? Главное — последовательность. Именно постепенное увеличение и правильно подобранный объём нагрузки помогают им адаптироваться определённым образом, чтобы достичь оптимальной результативности. При этом в период адаптации они чередуют тренировки с запланированным отдыхом и восстановлением. Новички, толпой приходящие в тренажёрные залы зимой, но не занимающиеся регулярно, будут бесконечно пытаться подобрать наиболее эффективный способ адаптироваться и восстановить воспалённые упражнениями мышцы. Однако для этого требуется от 4 до 6 недель последовательных тренировок, поскольку организм пытается определить, как лучше всего производить энергию, чтобы одновременно поддерживать иммунную систему, заниматься спортом и восстанавливаться. Поэтому не торопитесь и занимайтесь постепенно наращивая интенсивность, давая себе адаптироваться и укрепить иммунную систему. При таком подробном рассмотрении иммунной функции чётко видна восходящая кривая преимуществ физических упражнений. Немного хорошо, больше не всегда лучше, а слишком много очень плохо. Адаптам спортивных залов, убеждённым, что нет оправданий для пропуска ежедневных тренировок, независимо от состояния и настроя, вероятно, тяжело такое слышать. Но доказательства очевидны. Просто вам это не полезно. Это не принесёт блага вашему иммунитету и со временем скажется на общем состоянии организма. Восстанавливайтесь интенсивнее, чем тренируйтесь. Если волшебная таблетка существует, она называется восстановление важнее тренировки. Но иногда приходится или хочется тренироваться активнее. Как решить проблему? Например, когда ожидается встреча выпускников, в которую непременно нужно влезть в платье детского размера. ради такой благородной цели многие после длительных месяцев сидения в офисе добровольно пробегают десятки километров на беговой дорожке или изтезают себя в тренажёрном зале дни напролёт. Сила воли таких людей, конечно, восхищает. Однако увы это не имеет ничего общего с иммунитетом и здоровьем. Истощает иммунитет и при этом делает организм более уязвимым не просто большой объём тренировочной нагрузки, а его резкое увеличение в купе с коротким восстановлением. При этом эксперты обнаружили, что быстрый рост нагрузки служит более явным предвестником возможного заражения инфекцией, чем нагрузка в принципе. Отдых, пожалуй, самый важный фактор восстановления. Качество и количество сна тоже необходимые составляющие. Многие профессиональные спортсмены спят по 10-12 часов в сутки, чтобы дать организму достаточно времени на реабилитацию тканей тела, повышение ясности сознания, улучшение реакции, а также на оптимизацию использования энергии. Можно не быть спортсменом, но увеличение продолжительности сна поможет, если вы серьёзно тренируетесь, работая при этом полный рабочий день и занимаясь чем-то ещё. Массаж мягких тканей и компрессионная одежда играют важную роль в восстановлении организма и иммунной системы. Криотерапия и термолечение также помогают избежать болезненности мышц и быстрее прийти в норму. Обычное регулярное посещение сауны позволит эффективнее заниматься в тренажёрном зале, прежде чем вы достигнете точки невозврата. Доказано, что бороться с перетренированностью, пагубно влияющей на иммунную систему, помогает сбалансированный рацион. Очень важно не допустить дефицита питательных веществ, особенно белков и основных микроэлементов. Подробнее об этом в главе 7. Пока не решён вопрос относительно жиров, но не стоит пренебрегать и углеводами. Существует известная стратегия, приводящая к усилению стресса от тренировок. тренироваться при недоборе углеводов, либо в состоянии голодания, то есть через 6 или более часов после последнего приёма пищи, либо дважды в течение одного дня, либо на низкоуглеводной диете. Первое время при таком подходе результативность тренировок растёт, но затем начинает падать, что сказывается и на здоровье. Единственный научно обоснованный способ снять усталость, вызванную физическими упражнениями, и хорошо восстановиться убедиться, что вы поддерживаете максимальный уровень углеводов во время и после тренировки. На самом деле, несмотря на популярность низкоуглеводных диет, их не рекомендуют при тренировках на выносливость. Это означает, что нужно помнить про углеводы во время высокоинтенсивных упражнений по 90 минут и более. От 30 до 60 г углеводов в первые несколько часов после напряжённой физической нагрузки помогают восстановить иммунную функцию. Следующим среди полезных для восстановления питательных веществ можно назвать витамин D. Напряжённая работа мышц снижает его уровень, что приводит к его дефициту. при котором падает мышечная функция и хуже идёт восстановление. Кроме того, если вам не хватает витамина D, вы будете простужаться в 3-4 раза чаще. Нужно понимать, что это далеко не полная картина, если говорить о перетренированности. Не менее важны и другие факторы, такие как минимизация психологического стресса. Физические нагрузки, как и психологический стресс, вызывают беспокойство и нарушения сна. Кортизол и воспаление работают против вас. При перегрузке под угрозой оказываются отделы симпатической нервной системы, отвечающие за реакцию бей или беги, а также парасимпатической, контролирующие отдых и переваривание. Основные моменты. Состояние нашей иммунной системы напрямую зависит от каждой тренировки или занятия физкультурой. Преимущества очевидны. Для усиления иммунитета полезнее всего умеренные физические нагрузки в течение длительного времени. Высокая интенсивность и, или большая продолжительность тренировок, полтора часа и более, без адекватного отдыха подавляют работу иммунной системы и угрожают здоровью. От физических перегрузок спасают отдых и образ жизни. углеводы, сон, восстановительные процедуры, массаж, растяжка, движение, реабилитационные упражнения, важно всё. Рекомендация. Независимо от вашего уровня, занимайтесь безопасно. Я вас совсем не знаю. Не знаю вашего уровня физической подготовки, как вы спали прошлой ночью, сколько у вас свободного времени, насколько напряжённую жизнь вы ведёте. Но вы это себя знаете. И теперь у вас есть представление о том, как получить максимальную пользу от физических упражнений и при этом не переусердствовать. Заниматься регулярно и умеренно, давать организму аэробные и анаэробные нагрузки вот секрет самого сильного иммунитета, при котором меньше рисков заболеть и больше шансов сохранить хорошую физическую форму. В конечном счёте, главное двигаться. Поэтому лучшей тренировкой станет та, к которой вы будете стремиться каждый день. Цель полюбить активный отдых на всю жизнь. Уровень 1. Просто двигайтесь. Нет сил, времени и кажется, что работы непочатый край? Начните. Начните с малого. Главное, вам должно быть интересно. Воспринимайте это как увлекательную игру. Попробуйте разные виды активных занятий. Уровень 2. Бросьте себе вызов. У каждого свой вид нагрузки, своя интенсивность, продолжительность и частота, а также условия, в которых вы будете работать над укреплением организма и иммунной системы, постепенно адаптироваться и избавляться от стресса. И поэтому одним понравится бег, другим аэробика, третьим плавание, танцы или йога. Но если занятия перестали быть интересными, если они из-за болезненной адаптации больше не стимулируют к дальнейшему развитию, то преодолевайте плато, меняя тренировки совместно с квалифицированным тренером. Для начала можно попробовать сменить тип физической нагрузки, например, аэробную, низко и высокоинтенсивную, на силовую или наоборот. А вообще, хорошее начало отыскать больше возможностей для движения в повседневной жизни. Уровень 3. Не переусердствуйте и найдите профессионального тренера. Если у вас хорошие самодисциплины и силы воли, и вы уже танцуете, занимаетесь йогой или кроссфитом, либо бегаете несколько раз в неделю, наверняка полезно немного изменить режим. Начните отжиматься или подтягиваться, пока не достигнете в этом совершенства. И помните, всё, что вы делаете для иммунной системы, будет на пользу. Микротренировки. Больше пользы, меньше напряжения. Одна из новых и набирающих популярность фитнес-стратегий — короткие 10-минутные тренировки, включающие чередование силовых и кардиоупражнений. Мне они нравятся больше, чем одно занятие в день по расписанию. Это потрясающая идея с массой преимуществ. Несколько микротренировок в течение дня дают невероятный кумулятивный эффект, сохраняя при этом баланс между тренировочным стрессом и отдыхом. И если у вас сидячая работа, это безусловно шаг в сторону от опасности, которую она представляет для здоровья. Я заболел, нужно ли заниматься? Иммунитет дорого обходится. Чтобы справиться с воспалительными процессами, требуется энергия и лучшие ресурсы. Независимо от того, какие у вас симптомы тяжёлые или вообще их нет, но в целом вы чувствуете вялость от интенсивной тренировки с большим расходом калорий, пользы не будет. При этом лёгкая физическая нагрузка, например, прогулка на свежем воздухе, поможет вам восстановиться, ускорит иммунную реакцию и уменьшит продолжительность и тяжесть несильной инфекции, одновременно заставляя работать лимфатическую систему и избавляя от сопутствующих проблем. Прислушивайтесь к своему организму и мыслите здраво, принимая решение об объёме физической нагрузки. Но будьте честны относительно самочувствия. Как правило, нет ничего страшного в занятиях, когда у вас простой насморк или заложен нос. От тренировки состояние может даже улучшиться. В худшем случае просто не будет никакого эффекта. Но если вы плохо себя чувствуете, особенно если есть температура или боль, откажитесь от ежедневных занятий до выздоровления. Если у вас есть другие заболевания, такие как диабет или астма, учитывайте это, планируя занятия спортом. Лучше заранее себя обезопасить, чем потом сожалеть. Правда ли, что физкультура лучшее средство от хронических болезней? Да, безусловно. Любой, у кого есть хронические заболевания, но кто способен выдерживать небольшую аэробную нагрузку, должен регулярно заниматься минимум полчаса 3 раза в неделю. Физикультура помогает сжигать жир, улучшает липидный профиль крови и работает на предотвращение висцерального ожирения, образования избыточного жира в брюшной полости, которое приводит к воспалению жировой ткани, развитию инсулинорезистентности и, наконец, к диабету второго типа. Липидный профиль или липидограмма это биохимический анализ крови на холестерин и его фракции. Отклонение показателей липидограммы от референтных значений указывают на вероятность развития у человека заболеваний сосудов печени, желчного пузыря, от расколироза, а также позволяют прогнозировать риск возникновения патологии. Короткие силовые тренировки по 10-15 минут 3 раза в неделю также замедляют возникновение саркопении. Нет сомнения, что физические занятия играют важную роль в снижении риска появления многих хронических заболеваний. Но что, если они у вас уже есть? При наличии рецидивирующих проблем организм сбивается с толку. Уровень воспаления возрастает до небес, а уровень энергии падает ниже плинтуса. Однако двигательная активность полезна в качестве терапии тем, у кого есть метаболические или сердечно-сосудистые заболевания, как для того, чтобы дать болезни обратный ход, так и для снижения угрозы серьёзных осложнений. Воспаление одна из основных мишеней физической активности. В то же время оно стимулирует иммунные регуляторные клетки, которых не хватает при многих хронических заболеваниях. Несмотря на существование эффективных лекарств, физические упражнения для здоровья куда важнее. За последние несколько десятилетий проведено множество исследований, которые подтвердили существенную роль двигательной активности как инструмента в лечении воспалительных заболеваний. Всего одно занятие с умеренной нагрузкой действует как противовоспалительная терапия. Регулярная лёгкая активность иногда даже снимает симптомы и улучшает состояние организма, давая обратный ход развитию болезни. Например, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, на лечение которых Национальная служба здравоохранения Великобритании тратит 17 млрд 380 млн фунтов стерлингов в год. Это 18% всех расходов на здравоохранение в стране. При этом данные подтверждают, что физические упражнения можно отнести к препаратам первого ряда. Подобные доказательства получены и в отношении других хронических заболеваний, поскольку у такого сильного средства должен быть широкий спектр действия. Так что самое главное двигаться на каком бы уровне вы ни находились, но при этом нужно соблюдать определённые правила. Грамотная поддержка Перед тем как приступать к занятиям, проконсультируйтесь с лечащим врачом. И если не знаете, что делать, найдите инструктора по фитнесу, а также двигайтесь, исходя из собственных способностей и возможностей. Не перегружайтесь. Физические упражнения иногда увеличивают воспаление, а также могут привести к синдрому повышенной кишечной проницаемости и потенциально способны усугубить симптомы заболевания. Правильно распределяйте энергию. Ведите учёт занятием. Если вы вдруг перенапряглись, записи помогут подобрать соответствующий объём нагрузок. Если у вас какое-то аутоиммунное заболевание в активной форме, запасы сил хватит только на 1 день. Рак Нет сомнения, что общая физическая подготовка ключевой фактор достижения положительных результатов во время и после лечения рака. Исследования показали, что упражнения не только безопасны и возможны, но и полезны для многих больных, страдающих от онкологических заболеваний. Но это очень сложно. Если подумать, насколько все мы разные и как много существует видов рака и способов лечения, трудно написать рекомендации по физической нагрузке, чтобы охватить все случаи. В целом, даже полчаса умеренной активности, такой как ходьба в сутки, 5 дней в неделю, полезны и во время лечения. Но нагрузку необходимо подбирать, принимая во внимание общую физическую форму, диагноз и другие факторы, которые могут угрожать состоянию организма. Если у вас рак, проконсультируйтесь со своим врачом до того, как приступать к занятиям физкультурой. Не забывайте, что физическая активность не обязательно предполагает посещение тренажёрного зала или специальную тренировку. Это может быть просто прогулка по магазинам, Подъём по лестнице, садоводство или танцы. Аутоиммунные заболевания. Наличие аутоиммунного заболевания не означает, что вам нельзя двигаться. Вы по-прежнему можете тренироваться. Есть доказательства, что физические нагрузки вам нужны больше, чем кажется. Но важно не забывать восстанавливаться после тренировок. При планировании режима труда и отдыха и перед составлением плана тренировок не лишним будет посоветоваться с лечащим врачом. Некоторые лекарственные средства от аутоиммунных заболеваний, такие как малые дозы налтрексона, работают аналогично упражнениям, провоцируя выработку эндорфинов для улучшения самочувствия и облегчения боли. Насколько высокой может быть нагрузка, зависит от типа заболевания. Вы удивитесь, но физические упражнения в определённом объёме могут быть полезными даже для больных с ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, СКВ, и ревматоидный спондилоартрит, причём по нескольким причинам. Во-первых, упражнения помогают в долгосрочной перспективе, потому что воздействуют на сигнальные белки, которые, как мы помним, тонко регулируют воспаление. Во-вторых, физическая активность останавливает появление других хронических симптомов, тем самым разрывая порочный круг, по которому проходит воспаление. При таких болезнях, как ревматоидный артрит, страшно даже подумать о какой-то физической активности. Но исследования показывают, что физические упражнения идут на пользу. Если есть нарушение работы суставов, стоит поработать со специалистом по лечебной физкультуре. Люди с рассеянным склерозом тоже получат пользу от физических упражнений, поскольку нагрузка стимулирует выработку нейротрофического фактора головного мозга. Brain-derived neurotrophic factor, BDNF, который снижается при множественном склерозе. Нейротрофический фактор головного мозга обладает целым рядом полезных свойств: поддерживает дифференциацию, созревание и выживаемость нейронов в нервной системе, угнетает клеточный апоптоз и оказывает существенное нейропротективное влияние на структуры головного мозга. В случае диабета первого типа физические упражнения помогают уменьшить объём необходимого инсулина. паскольку регулирует количество глюкозы, которую мышцы получают под действием инсулина. Кроме того, физкультура безопасна, если вы контролируете своё состояние. Тем, у кого диагностирован диабет первого типа, особенно важно следить за уровнем глюкозы до, во время и после тренировки, чтобы убедиться в отсутствии резких скачков. Аллергия и астма Физикутура не избавит вас от аллергии, но постоянные нагрузки помогут справиться с её симптомами, причём не только благодаря иммунорегуляторному эффекту, но и за счёт усиления кровотока, что способствует элиминации, удалению аллергенов из организма. Физические упражнения полезны и при астме. Многие бывшие спортсмены мирового уровня страдают астмой, в том числе бегунья Пола Рэдклиф, велосипедист Бредли Уигинс и футболист Дэвид Бекхэм. Смысл в том, что пока вы контролируете ситуацию и следите за симптомами, можете заниматься чем угодно в своё удовольствие. Ходить на короткие прогулки, записаться в спортзал или даже готовиться к марафону. Кроме того, регулярно тренируя лёгкие, вы также снижаете риск возникновения симптомов астмы. Важно помнить, что физическая активность сама по себе может спровоцировать астматический приступ. У некоторых астматиков даже симптомы проявляются только во время занятий, так называемая астма физического усилия. В избежании угрозы приступа астмы перед составлением плана тренировок обязательно проконсультируйтесь с иммунологом. Нарушение обмена веществ. Физическая активность — наиболее распространённый метод борьбы с метаболическими нарушениями и связанными с ними проблемами, такими как диабет второго типа и болезни сердца. Но чтобы справиться с симптомами, не нужно бежать в марафон. Любая двигательная нагрузка снижает риск. Последовательность, безусловно, имеет значение, но важна и интенсивность. Интервальные тренировки улучшают все 5 показателей метаболического синдрома. И хотя небольшой нагрузки недостаточно, чтобы обуздать его, умеренные физические нагрузки, например, быстрая ходьба, помогут даже без изменения в рационе. Для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, несмотря на нарушения обмена веществ, прогноз в целом выглядит хуже.